Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Вашему вниманию притча «Цель»! Во всем мире вряд ли можно было найти человека более искусного в стрельбе из лука, чем дрона. Его стрелы пронзали любую, даже самую маленькую мишень, с любого расстояния. Из-за свои умения он получил прозвище «Соколиный глаз». Одни люди говорили, будто бы дрона занимается чародейством и заговаривает стрелы. Другие, что он общается со злыми духами, которые направляют его стрелы точно в цель. Но одно было известно наверняка. Многие хотели стать учениками прославленного лучника и познать истинное искусство стрельбы из лука. Однажды Дрона собрал всех своих учеников в поле, где росло одно единственное дерево. Повесил на это дерево мишень и спросил самого юного своего ученика, что он видит перед собой. — Я вижу дерево и мишень на нем, — ответил тот. — А я вижу ствол дерева, его огромную крону, зеленую траву, солнце в небе, «И стаи птиц под облаками», — сказал второй ученик. И тогда Дрона подошел к своему лучшему ученику и спросил, «А что видишь ты?» и «Я не вижу ничего, кроме мишени», — ответил ученик. Дрона повернулся к остальным и сказал, «Только тот, кто ясно видит перед собой цель и, отсеивая все лишнее, не отвлекается на всякие глупости, только такой человек и может познать подлинное искусство стрельбы из лука.